Апартаменты Богдана рухович Ауянцева Сю, 25-й день 6-го месяца, отчий день, ночь До дому Богдан добрался уже в полуневменяемом состоянии Бак, от усталости тоже осунувшийся, с проступившей антрацитово-черной щетиной и запавшими глазами, подвез его к стоянке воздухолетного вокзала, где Богдана мирно дожидался его мокрый снаружи и сухой внутри хиус, оставленный здесь днем. И там они с напарником разъехались, уговорившись встретиться с позаранку завтра же, невзирая, увы, на отчий день. Бывают такие обстоятельства в жизни, бывают. Слава Богу, не так уж часто. На последних крохах сил Богдан, аккуратно соблюдая все дорожно-транспортные уложения и стоически выполняя наставления дорожных знаков, по пустым ночным улицам доехал до дому. Кое-как вскарабкался на свой этаж и упал на руки жен.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 Это же Богдан подарил, когда еще только ухаживал за мной. Это же талисман, я без них никуда. Послушай, прежде сестрица, ты правду говоришь, что он не всегда так работает? Это же на износ На нем же лица не было, когда вошел. Нет, нет, не бойся. Бывает, конечно, всякое, но редко. Это уж так совпало. Не гневайся. Да, я не гневаюсь, жалко просто. Ну и, конечно, да и чувствовалось, при всем дружелюбии их, с каким удовольствием, наверное, сама, не отдавая себе в том отчета, произносит Жанна вежливое обращение преждерожденной сестрица, бессознательно напирая на преждерожденное, я, мол, моложе. Обязательно надо ощущать себя хоть в чем-то,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 и чувствовалось, с каким мудрым спокойствием и пониманием, лишь чуть-чуть усмехаясь про себя, отвечает ей в душе Ферузе. «Глупышка наша милая, это в твои двадцать три тебе разница в шесть лет кажется значительной». «Хорошо», — подумал Богдан и заснул окончательно.